Глава двадцать 24 Он дал Фрау Заундерс денег и попросил, чтобы она позаботилась о ребенке, а сам переехал обратно в общежитие на Метцерштрассе. В последующие дни он ложился спать рано, когда у соседей только-только начинались гулянки. В комнатах внизу и сверху звучали смех и музыка, но он спал, ничего не слыша. А глубокой ночь, когда умирали последние звуки шумного веселья, и общежитие погружалось в тишину и мрак, он просыпался. Он смотрел на часы, лежащие на тумбочке. Они всегда показывали то час, то два. Он лежал, не шевелясь, боясь включить лампу, чей тусклый свет нагонял на него тоску. Перед рассветом он засыпал, и его не будил даже шум собирающихся на службу обитателей большого дома, И так повторялось изо дня в день, каждую ночь. Просыпаясь, он брал часы подносил к глазам кружок светящихся точек в надежде, что они покажут сегодня время хотя бы на час ближе к рассвету. И всякий раз он закуривал и садился, упираясь в спинку кровати, и сидел, готовясь провести без сна оставшиеся томитные часы предутреннего мрака. Он слушал пение водопроводных труб и тяжкое дыхание занимающихся любовью соседей за стеной, их сонные стоны и всхлипы, казавшиеся шепотками смерти, приглушенные вскрики сомнамбулической страсти и шум, спускаемый в унитазе воды, а потом раздавался тихий скрип половиц, какие-то щелчки, и дом погружался в сон. Иногда откуда-то издалека доносилось бормотание радиоприемника. Потом кто-то громко звал кого-то, в коридоре слышались шаги, после чего под окнами раздавался женский смех. На рассвете мозга засыпал и просыпался лишь ближе к полудню в тихом опустевшем доме и замечал на стенах бледно-лимонные лучики зимнего солнца. В один из таких дней... Две недели спустя после похорон тишину дома нарушили чьи-то шаги на лестнице, в дверь постучали. Мозг встал с постели и надел брюки. Он подошел к двери, отпер замок и распахнул дверь. Перед ним стоял человек, чье лицо он видел лишь однажды, но не забыл. Лысый череп, обрамленный золотистой каймой волос, мясистый нос и обильные веснушки. — Хонни! — улыбнувшись, он спросил, — позвольте войти. Мозг отступил в сторону, пропуская гостя в комнату и закрыл дверь. Хонни поставил портфель на стол, огляделся и вежливо сказал, — извините, если разбудил вас. — Я как раз собирался вставать, — ответил мозг. Лысеющий блондин продолжал скорбно. «Я очень опечален известием о кончине вашей жены», — и растерянно улыбнулся. Мозг отвернулся и двинулся к кровать. Мы не были женаты. Ах, вот как! Хонни нервно потрогал рукой лысые теми и, похоже, успокоился лишь, когда нащупал золотистый шелк волос на затылке. «Я пришел сообщить вам нечто весьма важное». Мозг тут же предупредил его. — У меня нет сигарет. Хонни насупился. — Я знаю, что у вас нет сигарет. Ведь вы не управляющий армейским магазином. Мне это стало известно накануне отъезда Вольфганга в Америку. Моска криво улыбнулся. — Ну так что? Вы меня не поняли. — заторопился Хонни. — Я пришел сообщить вам кое-что о Йоргене. Пенициллин, который он достал для вас, он купил через меня. Я был посредником. Он помолчал. Йорген знал, что лекарство непригодно к употреблению, и заплатил лишь небольшую часть той суммы, которую должен был бы уплатить человеку, с которым я его свел. Вам ясно? Моска опустился на кровать. Он схватился за шрам, у него заболел живот, внезапно заломило в висках и запульсировала какая-то жилка Йоргена. «Это Йорген!» — думал он. «Тот самый Йорген, который так много сделал для них, для Гелла. Йорген, чью дочь так любила Гела. Он ощутил невыносимое унижение при мысли, что Йорген мог проделать с ним такую хитрость, причинить ему такое горе. Он спрятал лицо в ладонях, хони продолжал: "Мне стало известно, что вы отказались участвовать в плане Вольф. Я не глупец. Это означает, что вы спасли мне жизнь. Поверьте, если бы я знал, что Йорген достает пенициллин для вас, я бы не позволил ему этого сделать. Но я узнал об этом слишком поздно. Йорген хотел моей смерти. Он хотел смерти вашей жен... женщины. Видя, что мозг неподвижно сидит на кровати, по-прежнему спрятав лицо в ладонях, он сказал еще тише... Но у меня есть хорошие новости. Йорген вернулся в Бремен, в свою квартиру. Ваша домохозяйка, фрау Майер, сообщила ему, что все в порядке и ему нечего бояться. Мозгав встал и спросил, едва слышно. — Это правда? — Это правда, — ответил Хони. Его лицо стало мертвенно-бледным, и веснушки проступили на коже ярко, точно капельки грязного пота. Потом вы поймете, что я вам сказал правду. Моска подошел к шкафу и открыл дверцу. Он двигался быстро и почти бессознательно. И хотя голова его страшно болела, его охватила какая-то необъяснимая радость. Он достал из шкафа чековую книжку American Экспресс» и подписал пять чеков, каждый на сто долларов. Он показал чеки Хонни. — ко мне сегодня вечером, Йоргина. — Эти чеки ваши. Хонни отшатнулся. — Нет, нет, — сказал он. — Я не могу этого сделать. С чего это вы решили, что я на такое пойду? Моска стал наступать на него, протягивая голубые чеки. Хонни попятился, шепча. — Нет, я не могу. Моска понял, что упрашивать бесполезно. Он взял со стола портфель и отдал его Хонни со словами. — Во всяком случае, спасибо, что сказали. Оставшись один, он долго стоял посреди комнаты, его голова вздрагивала, словно с каждым ударом сердца кровь наполняла огромную вену. Он почувствовал слабость и головокружение, и вдруг стал задыхаться в спертом воздухе комнаты. Он оделся и вышел из общежития, он тихо пробрался в квартиру на Корфюрстон-Алей и встал перед дверью в гостиную. Он слышал легкий скрип детской коляски и, войдя, увидел, что фрау Заундер скатает коляску по полу. Она сидела на диване, в левой руке держала книгу, а правой ухватилась за кремовый бортик коляски. Она сидела величественно и спокойно, с выражением стоического приятия горя. Ребенок спал. На его розовом лобике выделялись голубоватые жилки, И совсем крохотная жилка, точно хрупкий листик на ветке дерева, пульсировала на закрытом веке. — Ребенок здоров? — спросил мозг. — Все в порядке, — кивнула фрау Заундерс. Она отложила книгу, отпустила коляску и сцепила ладони. — Вы получили мою посылку? — спросил Моска. Неделю назад он послал ей большую коробку продуктов. Она кивнула. Выглядела она постаревшей. В ее позе и в ее манере говорить, мозге почудилось что-то знакомое. Он спросил, отведя взгляд. «Вы можете еще оставить у себя ребенка? Я заплачу любую сумму». У него опять заболела голова, и ему захотелось спросить, есть ли в доме аспирин. Фрау Заундерс взяла книгу, но не раскрыла. На ее суровом лице не было ни тени, присущего ей иронического добродушия. — Гермоска, — сказала она ледяным тоном, — если вы согласитесь... Я могу усыновить вашего ребенка. Это решит все проблемы. Она произнесла эти слова спокойно, но вдруг слезы брызнули у нее из глаз. Она уронила книгу на пол и стала вытирать струящиеся по щекам слезы. Моска только теперь понял, что же в ее облике показалось ему таким знакомым. Она вела себя в точности, как его мать, когда он заставлял ее страдать. Но она не была его матерью, и ее слезы не могли тронуть его до глубины души. И все же он подошел к дивану и взял ее за руку. «Я что-то не то сделал?» — спросил он спокойно, словно и впрямь хотел понять. Она вытерла слезы и тихо сказала Вам безразличен ребенок. Вы ни разу не пришли за все это время. Разве она могла предположить, что вы окажетесь таким? Как ужасно! Как это ужасно, ведь она так любила вас обоих. Она всегда повторяла, какой вы хороший. И когда падала, она протянула руки к ребенку. Ей было так больно, она так кричала, но даже в тот момент она думала о ребенке. — А вы совсем не думаете о нем? Она остановилась, чтобы перевести дыхание, и продолжала чуть ли не истерически. — Вы очень плохой человек, вы обманули ее, вы ужасный человек. Она отдернула руку и вцепилась в коляску. Моска отошел от дивана. — Он спросил, заранее догадываясь об ответе. «Скажите, что мне делать?» «Я знаю, чего бы ей хотелось, чтобы вы забрали ребенка в Америку и обеспечили ему там счастливую, спокойную жизнь». Моска сказал просто. «Мы же не были женаты, так что ребенок гражданин Германии». — Оформление займет много времени. — Я могу нянчить его, пока вы оформляете все бумаги. — Вы сделаете это? — Вряд ли мне это удастся, — ответил он. И вдруг ему захотелось поскорее уйти. У него опять страшно разболелась голова. Фрау Заундерс холодно сказала, — Так вы хотите, чтобы я его усыновила? Он посмотрел на спящего младенца, и ничто в его душе не шевельнулось. Он достал из кармана подписанные им чеки «Американ Экспресс» и положил на стол «Я не знаю, что со мной произойдет завтра». И с этими словами пошел к двери. «Когда вы придете снова навестить своего сына?» — злобно спросила фрау Заундерс. Ее лицо выражало полнейшее презрение. Моска обернулся. Боль стальным обручем стиснула ему виски. Он хотел было выйти из комнаты, но ее взгляд был для него невыносим. — Почему вы не скажете мне правду? Почему вы не скажете мне всего, что вы обо мне думаете? Он словно не замечал, что кричит. «Вы считаете, что я во всем виноват? Вы считаете, что она умерла, потому что я не смог спасти ей жизнь? Ускажите ну, скажите мне правду. Вот почему вы злитесь на меня? Вы смотрите на меня, словно я дикий зверь. Вы думаете, вот, этот америкашка убил еще одного немца?» И не притворяйтесь, будто вы сердитесь на меня из-за ребенка. Не притворяйтесь, не лгите. Я же знаю, о чем вы думаете. Впервые фрау Заундерс пристально и серьёзно посмотрела ему прямо в глаза. Он выглядел больным, с пожелтевшей кожей, глаза как черные дыры, а искаженной яростью рот казался красной раной. «Нет, — Нет-нет, — ответила она. Я никогда не думала о вас плохо. Произнеся эти слова, она вдруг поняла, что он хотя бы отчасти прав. Но мозг уже взял себя в руки. Я докажу вам, что это не так. Он повернулся и вышел из комнаты. Она услышала, как он торопливо сбегает вниз по лестнице. На улице он закурил и взглянул на небо. затянутые облаками. Он почти докурил сигарету, когда очнулся от своих непонятных дум и зашагал назад в общежитие на Метцерштрассе. Головная боль давила на глаза и отдавалась в шее. Он посмотрел на часы. Только три. До разборки с Йоргеном надо было ждать еще очень долго.